Битва чёрного дракона. Я так и знал, что это невозможно. Знал с самого начала, что у меня нет шансов. Знал, что я проиграю, и всё равно еле лелеял надежду, что мне повезёт, что удача улыбнётся мне. Понятное дело, что всё пошло совсем не так. Если бы у меня всё так легко получалось, то мне не пришлось бы проходить за мою жизнь через столько опасностей и проблем. Этот мир не таков, чтобы дать мне то, что я хочу без каких-либо усилий с моей стороны. Вывод из всего уже сказанного мной прост. Мне конец. Я это знал с самого начала. Я понимал всё это. И тем не менее, когда всё пришло к решающему моменту, меня наполняют сожаление. Может быть, я свернул куда-то не туда? Может быть, слишком мало развивался? Вот значит, насколько велика стала разница между мной и кто без устали тренировалась. Шира, Шираори, обычный реинкарнировавший Вот только она начала использовать систему за рамками предусмотренных вариантов, благодаря чему смогла достичь божественности. Даже если ей помогала в этом система, то всё равно для нормального человеческого существа стать богом это просто чудо. Я сомневаюсь, что она сама осознает, насколько невозможную вещь она совершила, настолько, что даже Дес не зашла к ней для того, чтобы дать ей имя, и к тому же наречь её своей родственницей. Среди людей таких, как она, называют гениями. Среди драконов нет такого понятия гений. Мы драконы становимся сильнее просто живя и со временем сами по себе достигаем божественности, поскольку нам по определению предназначено быть богами, то наша сила зависит только от того, насколько долго мы прожили на этом свете. Драконы из более нового поколения не ровня драконам из более старых поколений. Так вот всё устроено у нас. Кстати, не только у драконов, в большей или меньшей степени у большинства божественных существ их сила определяется тем, сколько они сумели прожить. Именно из-за этого происходящее сейчас это настоящий абсурд, когда начинающий бог, практически новорождённый, дерётся на равных со мной. Только сейчас я начал понимать, что чувствуют люди, когда сталкиваются с абсурдной разницей в способностях. Её владение пространственной магией сравнимо с моим. И хоть я и сумел напасть на неё внезапно и затащить её в своё измерение, но сейчас она методично переписывает мой контроль над моим пространством. Конечно же, до момента перелома ещё далеко, но если так пойдёт и дальше, то он неизбежен. Чем больше проходит времени, тем хуже становится ситуация. Вот только с момента, когда моя внезапная атака не смогла принести мне быструю победу, стало ясно, что сражение затянется. Кроме того, я понимаю, что длительная битва невыгодна для меня. Это правда, что Широ склонна меня переоценивать. Нет, я действительно выше неё по божественному рангу и по общему объёму чистой энергии. Вот только это всё никак напрямую не связано с умением сражаться. Драконы изучают свои умения и способности у старших драконов, но меня никто из старших не учил. Да любого самоучки имеются определённые границы. Поэтому я гораздо слабее любого из драконов моего поколения. Начать с того, что я никогда не сражался с равными мне или более сильными, чем я противниками. Хотя думаю, что это касается не только меня. Клан драконов, клан ангелов и клан демонов После долгих и кровопролитных войн эти божественные кланы пришли в состояние шаткого равновесия, а значит, юному поколению негде набраться боевого опыта. Даже если бы с этой планеты всё было бы нормально и драконам не пришлось бы отсюда уйти, у меня всё равно не было бы шансов сразиться с кем-нибудь сильнее, чем я. Мне недостаёт опыта в сражениях насмерть. В отличие от меня, Шира стала богом постоянно сражаясь с равными ей или с теми, кто был сильнее её. С момента, как она стала богом, это, конечно, её первое сражение, но тем не менее, опыта сражений на грани жизни и смерти ей не занимать. И это сразу даёт ей большой плюс. Кроме того, я сейчас не самый в самой лучшей форме. Самая главная ошибка Шира в оценке моих способностей заключается в том, что она берёт верхнюю планку моей энергоёмкости. С точки зрения Шира, она, наверное, кажется огромной. я всё-таки прожил достаточно долго. Как я и говорил, чем дольше дракон прожил, тем он опаснее с этой точки зрения, я, наверное, могу считаться сильным богом. Это как смотреть на огромный воздушный шар вблизи. Вот она и переоценила мои силы. Хм, я просто у бог. Нет, если бы я сумел заполнить весь объём своей души силой, то да, я смог бы победить её, даже не вспотев при этом. Мой недостаток опыта мне никак не помешал бы. Вот только откуда я могу её взять, энергию эту? Если бы у меня её столько было, Я бы её ж давно потратил на восстановление планеты. Верно ведь? Всё верно. Я почти всю энергию потратил на восстановление планеты. Только я оставил себе небольшие запасы на чёрный день. Всё сделал, только бы приблизить освобождение Сариэль хоть на несколько дней. И вот, посмотрите, что осталось от Бога Гуреста Диоза. Нет, я, конечно, легко раздавил бы кого-нибудь типа Патимаса, но про сражение с Бога моего уровня мне даже и мечтать не стоит. Широ, наверное, думаю, что у неё в этом сражении шансов практически нет. Она, наверное, и представить не может, что это у меня тут шансов практически нет. С другой стороны, то, что она осторожничает, немного помогает мне. Должен признать это. Если всё таки дальше пойдёт, то я проиграю. Нет, у меня ещё есть козыри в рукаве. Но в лучшем случае, благодаря им, я смогу продержаться подольше. Всё, что я смогу сделать, это как можно сильнее измотать её. Вот я и сосредоточился на этом. Всё-таки я же более старый бог и не сдамся так легко, но всё остальное за тобой, Дустин.